Глава 77. Она была одета и собрана, когда в палате её посетил лечащий врач. Он держал в руках файл со снимками. Елена Павловна, я не прощаюсь. Будете у нас наблюдаться. Жду вас через неделю. А эти снимки можете забрать с собой, покажете гинекологу. Плод не пострадал, развивается нормально. Что? опешила Елена. Вы беременны. Поздравляю. Она держала снимки, но её взгляд и мысли не могли сосредоточиться. Это мои? Вы не ошиблись? Не сомневайтесь. После того, как вас сбила машина, мы вас всю просканировали. А срок? растерянно спросила Елена. Четвёртая неделя. Неужели сами не догадывались? С такой работой вы голову потеряете. Поднимайтесь, я помогу вам дойти до машины. Елена шла, опираясь на один костыль. На её ногах были угги на несколько размеров больше. Врач нёс её вещи и поддерживал за другую руку. У порога больницы её встречали Сергей на Porsche и Марат на служебном автомобиле. Оба были с цветами и замерли на крыльце по правую и левую руку от неё. По их принципиальному уговору каждый ждал, к кому она повернёт. Мне надо пожить одной, подумать, объявила Елена и спустилась по ступеням прямо. К порогу подъехала её Toyota. Взор лём была Остаховская. Она помогла Елене сесть в машину, приняла букеты от обоих мужчин и пожурила подругу. Большинство женщин в нашей стране тебя бы осудили, когда дверца захлопнулись, Елена бодрясь сообщила: "Хорошая новость, я беременна". "Замечательно", расплылась в улыбке Остаховская, включила двигатель и спехватилась. "Значит, есть и плохая?" Елена смотрела в окно. Двое самых близких мужчин проводили её влюблёнными взглядами. Когда они исчезли за спиной, она промокнула выступившие слёзы и призналась срывающимся голосом: "Я не знаю от кого